Серофемович. Фрагмент будущего успеха. Активная стратегия проведения частных операций на вспомогательном направлении может сослужить хорошую службу при планировании новых крупных операций. Захваты и удержание плацдармов у Серофемовича 21-й армией дают этому весьма показательный пример. Также подобные действия не позволяют противнику ослаблять пассивные участки и высвобождать дополнительные силы на главном направлении. Войска бывшего юго-западного фронта отошли на Дон и за Дон в весьма плачевном состоянии. Так при передаче из 38-й армии в 21-ю армию 304-я стрелковая дивизия насчитывала 1600 человек. 300-я стрелковая дивизия 878 человек. 278-я стрелковая дивизия 1027 человек. Собственно, в район Серафимовича отошла 304-я стрелковая дивизия. Ввиду назначения гордова командующим фронтом 21-ю армию возглавляет Алексей Ильич Данилов, не самый известный советский полководец. бывший прапорщик царской армии, выпускник Алексеевского военного училища, Данилов ранее был начальником штаба армии. Он имел неплохой послужной список, в 1931 году окончил Военную академию имени Фрунзе, участвовал в советско-финской войне. Через несколько дней после отхода в район Серафимовича 21-й армии Ставится задача наступления во фланг главным силам немцев, нацеленным на Калач в Большое излучение Дона. Вечером 29 июля штаб 21-й армии выпускает приказ на форсирование Дона и удар в общем направлении на Евстратовский силами 63-й, 124-й и 278-й стрелковых дивизий. 63-я стрелковая дивизия усиливалась 652-м танковым батальоном 21Т-34 и 21Т-60 на 27 июля. Надо сказать, что соединения на тот момент находились еще далеко не в блестящем положении. В частности, 63-я стрелковая дивизия насчитывала 5369 человек. но всего 1751 винтовку и 7 станковых пулемётов. Соединение получило пополнение, которое не было вооружено и обмундировано, но числилось на довольствии. Это была бывшая 8-я моторизованная дивизия войск НКВД, переброшенная в состав 21-й армии по железной дороге. При такой низкой укомплектованности – Дивизия могла атаковать лишь небольшими силами, что и произошло 30 июля, когда 226-й полк в качестве танкового десанта в количестве 120 человек на двух ротах танков 652-го отдельного танкового батальона пересёк Дон и вступил в бой юго-западнее Серафимовича. Всего в маршевой колонии полка насчитывалось... 660 человек. Именно в это время с запада к Дону подходят итальянские части. 29 июля 42 года на фронт под Серафимовичем после 400-километрового марша вышла итальянская дивизия Челлера. Примечание. Строго говоря, Часто используемое в отечественной литературе челлера это неточное наименование. Челлера это быстрое соединение, официально именовалось третья быстрая дивизия принципа Амедео Дука Даоста. По состоянию на март 1942 года она состояла из двух полков по три батальонам берсалььеров, мотострелков и полка моторизованной артиллерией. Целесообразнее называть ее 3-я мотострелковая дивизия. Конец примечания. По воспоминаниям командующего итальянским экспедиционным корпусом в России КС и Р, генерала Джованни Мессе, под удар танков попали два батальона берсальеров. Мессе пишет... Оба батальона были на марше, как и третий дивизион и 120-й артиллерийского полка, ещё не успели установить на позиции свои орудия. Танки просто начали давить их. Помощь оказали другие группы артиллерии, уже занявшие оборонительные позиции. По советским данным, жертвы в атаке танков с десантом стали 350 человек и 8 противотанковых пушек. В плен было взято два итальянца. Свои потери в этот день составили всего пять человек ранеными. Мессе пишет, что тяжелые потери понес артполк, и из двенадцати орудий уцелели два. Вечером 30 июля ситуация несколько ухудшилась с занятием противником Распопинской к юго-востоку от Серафимовича. На следующий день... К танковому десанту 63-й стрелковой дивизии численностью в полнокровную роту присоединилось 210 человек 291-го полка и 386 человек 346-го полка. Ни о каком наступлении во фланг и тыл немецкой группировки в Большой излучине Дона речи уже не было. Подразделение 63-й стрелковой дивизии Перешли к обороне. Противодействие танков было слабым местом в войск армии союзников Германии. Однако, пожалуй, к итальянцам это относилось в наименьшей степени. Помимо собственной артиллерии, они успели получить 75-миллиметровые противотанковые пушки ПАК-97 дроб 38, стрелявшие кумулятивными снарядами. Именно эти орудия были задействованы в отражении атаки танков в середине дня 30 июля. В первой фазе боя противотанковые пушки ПАК-97 дробь 38 подбили один Т-34 и два легких танка. Затем был подбит несколькими выстрелами еще один Т-34. Всего жертвами итальянских противотанкистов 30 июля стали 4 Т-34 и 2-3 лёгких танка. Ситуация усугублялась тем, что в 12:00 30 июля итальянской дивизии Ченеры был подчинён усиленной артиллерией 578-й пехотный полк 305-й пехотной дивизии. Он располагал как дивизионным гаубицем, и противотанковыми орудиями Так и по крайней мере, одним штурмовым орудием. Оно упоминается в описании событий о дютантом полка. Впервые целью немцев в ночь на 31 июля становится Затонский на берегу Дона к юго-западу от Серафимовича. В тот же день противотанкисты штурмового орудия 578-го полка участвует в отражении атаки советских танков на колонну автомашин дивизии Челяра. Правда, от расстрела танками ее спасти не удалось. В истории 305-й пехотной дивизии этот эпизод описывается следующими словами. Цитата. «Среди итальянской колонны вверх взмывают языки пламени. Первый грузовик взлетает в воздух как вскоре вся колонна с боеприпасами. После этого танки разворачиваются и уползают. Эта атака также отбита. В сводках БТ и МВ Сталинградского фронта данные о численности 652-го танкового батальона приводятся с опозданием, поэтому нельзя судить о реальной динамике его потерь. Однако итальянцы довольно подробно проанализировали опыт боёв советскими танками у Серафимовича. К тому же, они могли исследовать оставшиеся на поле боя советские танки по окончании сражения. Итальянский 120-й полк моторизованной артиллерии использовал против атакующих советских танков у Серафимовича орудия разных типов. В целом, итальянская артиллерия располагавшая 75-миллиметровыми пушками имела возможность оказать сопротивление советским танкам даже без участия штатных противотанковых пушек. Меньше всего повезло 75-миллиметровым пушкам модели 75-27, которые попали под удар танков первыми около 14:00 30 июля. даже не успев занять позиции. Две батареи были раздавлены танками, даже не успев прицелиться. Однако, как утверждается, вскоре четыре атакующих танка были поражены остальными орудиями дивизиона. Итальянцы идентифицировали их как лёгкие. Это могли быть только Т-60. На следующий день дивизион орудий 75/27 участвовал в бою с двумя Т-34 и двумя Т-60, которые переехали четыре орудия, сожгли шесть грузовиков и семь тягачей. По итальянским данным, были подбиты один Т-34 и два Т-60. Причем итальянцы пишут, что для стрельбы по танкам использовались снаряды без детонатора. Куда более опасным противником для Т-34-ок Оказались орудия модели 75-32, 75-мм пушки с длиной ствола 32-го калибра и использовавшие бронебойные снаряды. По итальянским данным, они уверенно пробивали бортовую броню Т-34, но оказывали совершенно бесполезными при стрельбе в лоб. Снаряды рикошетировали от наклонной брони. Кроме того, в борьбе с атакующими танками участвовал дивизион 105-миллиметровых орудий, также располагавший несколькими трофейными советскими 76-миллиметровыми пушками со штатными бронебойными снарядами. Огнём из 105-миллиметрового орудия удалось обездвижить Т-34, поразив ходовую часть. Другой танк удалось подбить из строяйного 76-миллиметрового орудия. Итальянцы также отмечали эффективность щитов в своих орудий, не пробивавшихся танковыми пулемётами. В боях 31 июля своим лепту в отражение танковых атак внесли также противотанковые пушки Pak 97/38, отчитавшиеся об уничтожении двух Т-34 и двух лёгких танков. Напротив, совершенно бесполезными оказались имевшиеся у итальянцев 20-миллиметровые автоматические пушки. Две из них были раздавлены советскими лёгкими танками, хотя вели огонь до дистанции около 10 метров, что может быть преувеличением со стороны итальянцев. Общие потери итальянского 120-го артполка составили 10 орудий 75 дробь 27, 2 зенитных автомата калибром 20 мм, 7 колесных тягачей и 13 автомашин. В целом можно признать действия итальянцев в борьбе с советскими танками, имевшими слабую поддержку пехоты и артиллерии, как достаточно эффективные. 1 августа немецкие пехотинцы атакуют, собственно, Серафимович. Под ударом немцев подразделения потрепанной 304-й стрелковой дивизии отошли за Дон, лишь сохранив за собой переправы. Танковый десант 63-й стрелковой дивизии контратакой на какое-то время стабилизировал положение в районе Серафимовича. Помимо танков В боях с итальянцами принимали участие броневики БА-10 и использовавшиеся делегатами связи 63-й стрелковой дивизии. Причём часть результативных контратак принадлежит именно броневикам и лёгким Т-60. В этот период основной силой советских частей действительно была бронетехника. Месы описывает действия челеры словами неравная борьба между человеком и танком эту фразу, как очевидно из вышесказанного, не следует понимать буквально атаки противника вскоре создали угрозу переправам через Дон однако за счёт танков удалось в течение дня удерживать предмостные укрепления переправив всю боевую технику, включая полк артиллерии РГК и большую часть автомашин. 2 августа под ударом оказался плацдарм самой 63-й стрелковой дивизии в районе селения Бобаровский 2-й. Наступавшими частями итальянцев был занят Босковский, и основные силы пришлось развернуть на противодействие новому противнику. Помимо танков в обороне плацдарма Принял участие подошедший с марша артполк 63-й стрелковой дивизии, огнём рассеивавший пехоту противника и претендовавший на восемь уничтоженных орудий. Тем не менее, нажим свежей итальянской дивизии на широком фронте и удары усиленного немецкого полка привели к потере Серафимовича и сохранению лишь небольших плацдармов на правом берегу Дона. 4 августа полк 305-й пехотной дивизии сменяется батальоном 79-й пехотной дивизии и перевозится в догонку за своей дивизией автомашинами. Потери 63-й стрелковой дивизии в боях с 30 июля по 5 августа составили 517 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Мессе оценивает потери Челера в 1000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, включая погибшего командира полка Берсалььеров, полковника Каретто. Также Мессе пишет, что итальянцы претендовали на уничтожение 47 из 50 атаковавших советских танков: 35 подбит артиллерией и берсалььерами бутылками с зажигательной смесью. 12 осталось в водах Дона. По советским данным, на вечер 6 августа в 652-м отдельном танковом батальоне осталось в строю 4 танка Т-34 и 2 Т-60. В безвозвратных потерях числилось 11 Т-34 и 17 Т-60. Несомненно, часть этих машин следует отнести к Насчёт противотанкистов и штурмового орудия усиленного полка 305-й пехотной дивизии, действовавшего совместно с итальянцами. Не совсем понятно, что имел в виду Месса под цветистой фразой "осталась в водах Дона". В отчёте 63-й стрелковой дивизии есть оговорка относительно невозможности переправиться через Дон. танки Т-34. Возможно, несколько машин действительно загнали в ряку, чтобы не достали с противнику при оставлении пловздармов.